Я теперь с удовольствием засиживался за столом, пока убирали посуду. И если это было не то время, когда могла пройти стайка девушек, смотрел не только на море После того, как Эльстир показал мне свои акварели, мой взгляд начали притягивать к себе те же явления и в живой жизни. Я увидел поэзию в прерванном мелькании ножей, все еще косо лежавших на столе. В выпуклой округлости брошенной салфетки, в которую солнце вшивает клин желтого бархата, в стакане, в котором именно потому, что он не допит, яснее видно изящество, с каким он расширяется кверху, а на дне его, за прозрачным стеклом, словно за сгустком дневного света, немного вина, темного, но искрящегося, в смещении объемов, В жидкостях, отблескивающих в зависимости от того, как падает на них свет, в сливах, остававшихся в полупустой компотнице, с их переходами из цвета в цвет, из зеленого в синий, а из синего в золотой. В прогуливании стареньких стульев, дважды в день расставлявшихся вокруг скатерти, покрывавший стол словно алтарь, на котором приносились жертвы, В празднике чревоугодия и на котором в глубине устричных раковин оставались капли святой воды, точно в маленьких каменных крапильницах. Я старался найти красоту там, где раньше мне и в голову не пришло бы ее искать. В обиходных предметах, в глубине натюрмортов. Несколько дней спустя после отъезда Сен-Лу я упросил Эльстира позвать днем гостей. в том числе Альбертину. И вдруг мне стало жаль, что привлекательностью и элегантностью, которые кое-кому бросились в глаза, когда я выходил из Гранд-Отели, и которых я достиг благодаря тому, что долго отдыхал и потратился на туалет, я не могу воспользоваться, как и влиянием Эльстира, для победы над более интересной особой. Мне было жаль, что все это я промотаю только ради удовольствия познакомиться с Альбертиной. С тех пор, как я убедился, что это удовольствие от меня не уйдет, мое благоразумие давало ему не очень высокую цену. Но зато моя воля ни на одну секунду не поддавалась самообману, ибо воля — это назойливый и несменяемый слуга чередующихся в нас личностей, держащийся в тени, презираемый, бесконечно преданный, не считающийся с изменениями нашего «я», и работающий без устали, чтобы наше «я» не терпела недостатка в необходимом. Если в то мгновение, когда мы собираемся пуститься в долгожданное путешествие, ум и чувство задают себе вопрос, а стоит ли его предпринимать? Воля, знающая, что эти бездельники сейчас же начнут расхваливать путешествие, как только вообразят, что оно не состоится, воля не препятствует им совещаться у вокзала. все больше и больше сомневаться. Она в это время покупает билеты и перед отходом поезда сажает нас в вагон. Она настолько же тверда, насколько изменчивы ум и чувства. Но так как она молчалива и не любит вступать в споры, то кажется, что ее как бы и нет. Ее бесповоротным решением подчиняются другие части нашего «я», но подчиняются незаметно для себя. а вот их колебания им видны отчетливо. Итак, мое чувство и ум вступили в пререкание относительно ценности удовольствия, какое может доставить знакомство с Альбертиной. А тем временем я рассматривала в зеркале тщеславные и непрочные прекрасы, которые уму и чувству хотелось приберечь для другого случая. Но моя воля не пропустила часа, когда надо было ехать, и сообщила кучеру, адрес Эльстира. Жребий был брошен, и теперь ум и могли сколько угодно жалеть о случившемся. Если бы моя воля дала другой адрес, они остались бы в дураках. Когда я вошел к Эльстиру, мне сначала показала что мадемуазель Симоне в мастерской нет. Здесь сидела девушка в шелковом платье, без шляпы, Но чудные волосы, нос, цвет лица — все это было мне незнакомо и никак не связывалось в моем представлении с юной велосипедисткой в шапочке, которую я встречал на взморье. И все-таки это была Альбертина.